Глава 14 Ордон. «Теперь ваша задача – беспрекословно выполнять приказы лорда Майерса. Ясно?» Я стоял перед растерянной стражей, которая не могла понять, куда делся их командир и что теперь делать. «Да, нового я пока не назначил. На самом деле мне безумно хотелось прямо сейчас рвануть на остров и расспросить отца, зачем он подписал этот приказ. Почему?» Я не скажу, что у нас были идеальные отношения, но и проблем я особо не доставлял, в отличие от того же Дамиана. Брата отец не трогает, полностью поручив ему департамент безопасности. Меня же... Постоянные проверки, постоянные приказы. Надоело. Надоело ежедневно бороться с желанием бросить все и уйти, улететь на далекий остров, оборвав связь с родителями но нельзя. Я наследник, я обязан сесть на трон, когда придет мое время. Или погибнуть вместе с драконом, если феечка не простит меня. Если. Мне не страшно умирать, хотя агрессивность дракона пугает. Он все чаще пытается вырваться наружу, а я боюсь. Боюсь дать волю своему внутреннему «я». У Дамиана получилось объединить свои сущности в одну, но это было уже после того, как он обрел истинную. Смогу ли я обуздать зверя? Сомневаюсь. «Ваше Высочество!» – раздался крик. Я обернулся и увидел двоих подростков. Бран и Маша? Что они тут делают? Ксюша буквально сбежала из дворца, прихватив родственников и мальчишку. Или они прибежали по ее просьбе? «Пропустить?» Приказал я страже, которая удерживала рвущихся детей. «Ваше высочество, Ксюша, она пропала!» Выпалил мальчишка со слезами на глазах. «Не понял, как пропала? Куда?» – не понял я. «Она убежала из храма в слезах», – принялась торопливо объяснять девочка. «Мы еле поспевали за ней, а потом раздался крик о помощи, голос был мужской». «Ксюша побежала в переулок, а мы рванули за ней, но не успели. Она и странный мужчина куда-то перенеслись. Я чувствую, что она в беде, в большой беде!» Я прикрыл глаза и попытался почувствовать истинную, но не смог, что-то мешало. Потянулся к братьям, первым отозвался дам. «Что-то срочное?» – деловито поинтересовался брат. «Ксюша пропала, помоги найти». «Понял», — серьезно отозвался дам. «Сейчас отправлю карателей». «Дам, не поможет», — выдохнул я, чувствуя, как сердце сжимается от страха. «Я ее не чувствую. Совсем». «Вот, значит, как. История повторяется», — тихо пробормотал Дамиан. ардан послушай меня внимательно. Сейчас порталом переносишься на поляну, ту самую в вечном лесу, и превращаешься в дракона». Я знаю, страшно потерять себя. Не бойся, мы с Заром будем рядом и в случае чего остановим зверя. Как начнешь превращаться, поговори с драконом. Объясни ему, что вам надо слиться воедино, иначе вы никогда не найдете истинную. Удачи, брат. Дам отключился, а я повернулся к лорду Майерсу. Отведите детей домой. К ним домой, естественно. Предупредите мать Ксении, «Только не пугайте, передайте, что я найду девушку». Отдав приказ, я открыл портал и шагнул вперед, но не на остров, а к храму Создателя. Преодолев ступеньки за считанные секунды, я распахнул дверь и тут же услышал визг. «Выходной сегодня! Выходной!» «Что ты сказал?» Прошипел я, глядя на служителя храма, который явно не узнал меня, — Иначе не посмел бы так кричать в присутствии кронпринца королевства. «Э, — Простите, ваше высочество, я думал... — начал оправдываться жрец, но я отмахнулся так же, как и от мысли, что в храме Создателя выходных в принципе быть не может. — Создатель, прошу, поговори со мной! — крикнул я, поднимая голову вверх и глядя на узорчатый свод храма. — Ну почему все всегда орут? — Со вздохом отозвался Лоран, появляясь передо мной. — Ну что тебе не имется? Поговорил со своей феей. Скоро сама поймет, что вам суждено быть вместе. — Ксюша пропала, — выдохнул я. — Я не чувствую ее. — Пропала? Как это? — нахмурился создатель и замер, явно прислушиваясь, а затем сжал кулаки и рявкнул. — Ох ты, маленькая стерва! — Простите, — Изумленно выдал я, на минуту забывая, зачем я здесь. Что же Ксюша ему сделала? Не обращая внимания, — отмахнулся Лоран, — найди свою истинную, только ты сможешь. По глазам вижу, знаешь, как именно это сделать. Найди ее, но меня прихвати с собой, и я надеру зад этой никчемной феей. Брать раз гневно Бога с собой, да еще когда он чуть ли не матерится и обещает прибить мою истинную, не хотелось. Но, может, он поможет, а потом я смогу переубедить Создателя. Я смогу защитить свою феечку. Открыв портал, я переместился на поляну и закрыл глаза. «Зверь, нам надо договориться», начал я. Ответом мне было глухое, раздраженное ворчание. «Пойми, я...» «Если мы не найдем истину то погибнем оба. Вспомни ее глаза и ее запах. Ты хочешь остаться без половинки души, половинки сердца? Подскажи мне правильный путь». Я почувствовал, как рядом открываются порталы. «Братья здесь, они помогут мне не сорваться, помогут пройти испытания. Главное — договориться». «Слышишь, у нас утекает время. В любую секунду жизнь ксюши может оборваться!» По телу пробежала дрожь. Я отчетливо почувствовал, что дракон согласен. Зверь уступает. А потом наступил ад. Складывалось ощущение, что кости ломались одна за другой, суставы выворачивала. Я сжал зубы, чтоб не закричать. А потом все изменилось. Говоря слову «все», я имею в виду и восприятие, и обзор. Я смотрел на дамы и зарос высока. В нос ударили различные запахи. Поднеся руку к глазам, рассмеялся. Я стал драконом, но полностью контролировал себя. Тихо позвал зверя, но ответа не услышал. «Не ищи его!» – хохотнул Лоран. «Зверь – это ты сам! А теперь не стой, нам надо найти фею!» Я глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Вот сейчас, еще немного. «Ах ты, зараза пернатая!» Раздалось вдалеке и почему-то сверху, но это определенно Ксюшин голос. Она что, ругается с кем-то? Дерется? Я открыл глаза и шокированно посмотрел на ларана «Ну, что там, ты ее почуял?» Торопливо спросил создатель. «Да, она кого-то бьет». Растерянно отозвался я. «Ты уверен?» С сомнением спросил Лоран. «Может, дерется? Отбивается?» «Нет!» Истерично хохотнул я. «Именно бьет! Насколько я понял, лицом об стену!» «Ничего не понимаю!» Пробормотал Лоран. «Попробуй еще раз!» Я послушно закрыл глаза и потянулся к феечке. Я не видел, что там происходит, лишь чувствовал и слышал... «Нельзя похищать людей и отправлять на сложные задания. Нельзя повторно похищать людей и угрожать. Запомнила?» «Родная, любимая, где ты?» – тоскливо позвал я фею. «Не ожидал, что настолько скучаю по истинной». «Хардан, милый, это ты?» – раздался голос у меня в голове, заставляющий поперхнуться. «Милый? Да она же ненавидит меня». «Что-то срочное, и я немного занята сейчас». «Ксюша, мы с лараном уже летим к тебе. Дождись нас, хорошо? Прошу, береги себя!» «Ко мне? Летите? Дорогой, ты не сможешь открыть здесь портал? Я сама!» Я изумленно распахнул глаза и уставился на ларана «Что за место, где нельзя открыть портал?» Спросил я создателя, но ответить он не успел. Нас буквально за шкирку затянуло в портал и выплюнуло в белоснежной комнате. Я растерянно сел и огляделся. Ксюша стояла над молодой женщиной, уткнувшись руками в бока и притоптывая ножкой. «Ну что, ты все поняла?» «Да, да», — судорожно ответила избитая женщина. А я внимательно присмотрелся к своей любимой. Что-то меня в ней смущало. но что?» «Крылья! У нее теперь крылья!» Изумленно выдохнул Лоран, который также растерянно сидел рядом со мной. «Она теперь не просто фея, она богиня фейского мира!» Ксюша. «Ага, вот ты где, падла пернатая!» Рявкнула я, оборачиваясь на голос. «Притащила, значит, а как убить, не сказала!» «Не заметила я, чтобы ты собиралась убивать Ордана!» Фыркнула богиня-фей, имя которой напрочь выветрилось из моей памяти. «Но сначала ты пыталась», — резонно заметила я. «И вообще, ты какого хрена в моем мире времени остановила? Маму еле спасли». «А ты откуда знаешь?» — прищурившись, спросила Мымра. «Лоран перенес маму», — отмахнулась я. «Мне были важны причины, побудившие ее отправить меня к Ордану, да еще и без нужной информации». «Лоран? Ты видела ларана встрепенулась богиня. «Видела, естественно. А что, так интересно, как бывший любовник поживает?» Глаза фейской задницы налились кровью, а я поняла, что не со всеми стоит разговаривать вот так, нагло и хомовато. И почему мне на это плевать? Фея взмахнула волшебной палочкой, и мы оказались в том странном доме в облаках. Я поморщилась, вспоминая, насколько высоко мы находимся. Не то чтобы я боялась высоты – Но крыльев-то у меня нет, а левитировать не умею. «Что? Уже не такая наглая?» Фыркнула фея и снова взмахнула палочкой. На этот раз мои руки и ноги оплели лианы, плотно прижимая к стене. «И что ты собираешься делать? Выпытывать нет ли у Лорана внебрачных детей не обзавелся ли он пассией?» ехидно спросила я. В голове мелькнула мысль, что вот зря я так, очень и очень зря, только точка невозврата пройдена, страха больше нет, как и сожалений. А чего я ждала? Кардинальной смены жизни? Что стану женой Ордана, нацеплю корону и буду одаривать нуждающихся исполнениями желаний? Да, конечно, все так, как и должно быть. Я тень, погибну от руки заказчика за невыполненное задание. Ордана жаль но я искренне надеюсь, что Лоран ему поможет. Мама и сестра в безопасности, даже Бран с малышом и те с крышей над головой. Жаль, завещание написать не успела. Подарила бы карету двум мелким юмористам. — Слушай, ты бесстрашная или тупая? — раздраженно спросила фея. — Я тебя сейчас пытать буду, между прочим. — Чем? Своим пением? — — хохотнула я, а затем взвыла. — Пощади! Пощади меня, у богини дворов и переулков! Мне показалось, или у богини сейчас пар из ушей повалят. Кстати, надо бы поговорить. Нет, понятно, что на том свете мне уже будет все неважно, но сейчас-то интересно, оно ну как стану неупокоенным духом, у которого дела в этом бренном мире, и буду всю жизнь летать, пока не сгину? Так, ладно, давай уже по классике жанра, рассказывай свой страшный и жутко умный план. Милостиво разрешила я, махнула бы рукой, да не могу, занята, лиану ковыряю. С чего ты решила, что я буду тебе что-то рассказывать? Удивилась фея, а лицо сменило цвет с красного на розовый. Да тебя же разорвет сейчас от напряжения, воскликнула я. «Забрызгаешь все кишками, а кто меня отвязывать будет?» «Говори уже». Мелинда прикусила губу, на пару минут задумалась, а затем начала свой рассказ. Никто не знает, как появились боги. По легендам сначала появились существа, так сказать, подопечные, которым нужна была вера во что-то. А они придумали себе богов. Не знаю, так это или нет, но я не помню, что когда-то была маленькая или что у меня была семья. Лоран также он рассказывал мне. Говорил, что однажды он просто словно очнулся, а вместе с ним и знания. Этот мир, знаешь, он был. Да ладно, перебил я фею. Ты мне же теперь будешь рассказывать, как мир создавался, еще расскажи, как детей делают. Я хотела сказать еще пару ласковых, но не успела. Фея раздраженно махнула рукой, и мне на легла повязка. Вот демоны! Так вот, мы просто однажды очнулись, словно от сна. Мы с лараном любили друг друга. Он называл меня своей невестой, а я его женихом. А потом мы решили создать свой мир, свою расу. Лоран нашел летопись о драконах, в которых рассказывалось о мудрости огромных рептилий. Я согласилась, естественно. Мои феечки могли жить в компании с кем угодно, а Лоран не хотел и дальше править лесными жителями. «А, вижу, тебе интересно, кто такие лесные жители? Кстати, странно, что ты их еще не встречала. Это дриады, лесные нимфы, лешие». Так вот, Лоран предложил объединиться и создать большой мир, где будут жить его лесные народы, мои феи и наши детище-драконы. Вот с них все и началось. Лоран сильно увлекся драконами, забыл, что есть еще и я. Меня ни на шаг не подпускал к своим подопечным, лелея золотых, словно они единственные во всей вселенной». Тогда я, пребывая в отчаянии, предложила уничтожить драконов. Умоляла ну, ларана обратить внимание и на меня тоже. Потом началось страшное. Ящерицы притесняли моих феечек, требовали, чтобы те исполняли желание. Я попыталась вмешаться, но Лоран загадал желание. «Ты тоже наделена магией, фея, должна понимать, что желание необходимо выполнить, иначе будет плохо». Магия выйдет из-под контроля. Лоран предал нашу любовь, пожелав моей потери власти над драконами. Но я смогла уговорить его на последнее желание, пообещав, что оно будет касаться лишь нас двоих. В общем, я лишилась власти над драконами, но пожелала, чтобы золотые не смогли найти истину в своем мире. Вот так вот. Другие драконы, а их уже развелось множество, могли найти половинку души среди женщин. Даже те, кто имел каплю крови золотых, могли. А вот золотые – вечные правители королевства, нет. Когда Лоран понял, что произошло, он изгнал меня из мира драконов, а сам отправился путешествовать по мирам, пытаясь найти решение проблемы своих любимчиков. Я раз за разом пыталась уничтожить золотых но раз за разом терпела поражение. Даже заставила Закари похитить истинную одного из принцев. Но этот идиот вместо того, чтобы убить девчонку, решил с ней позабавиться, отомстить принцам. «Потом ты! Ты тоже разочаровала меня, как и Лора Смии!» Фея замолчала, а я напряглась. «Что значит Лора Смии разочаровали?» Замычав и дернувшись, я привлекла внимание богини. «Интересно, да?» – улыбнулась она. «Тогда слушай. Ты была уверена, что наследник обманул тебя, но это не так. Лора должна была отвлечь тебя, заодно разжигая злость. А Мия соблазнит принца. Правда, ни та, ни другая не справились, что меня искренне разочаровало». Я пообещала любимому, что если снова потерплю поражение, то больше никогда не появлюсь в этом мире. Но мы ведь еще не закончили, верно? Сейчас я открою тебе рот, а потом ты позовешь истинного». Я закивала, мечтая лишь о том, чтобы мне развязали рот. «А нет, было у меня еще одно желание – убить эту идиотку к чертовой бабушке». «Помни, зовешь Ордана» повторила она. Я состряпала испуг на лице и активно закивала, типа все, что угодно, только не убивай. Как только кляп исчез, я прикрыла глаза и сделала вид, что очень яростно зову Ордана. «Зовешь?» – тихо спросила фея. Я кивнула, шевельнула губами, проговаривая имя того, кто прочно поселился в моем сердце. Я не знаю, услышал ли меня Ордан, но я почувствовала тонкую нить, ведущую к нему. «Отлично!» – прошептала фея и рассмеялась. «Теперь можно убить тебя, но так уж и быть, загадай последнее желание, фея». «Так ты говорила наследнику, верно?» Я аж головой помотала, думая, что мне почудилось. «Боги, ну и фееричная дура!» Я хотела было уже загадать, как она приложила палец к губам, сверкнув алым маникюром. — Погоди, есть одно условие. Предупреждаю, ты не можешь загадать спасение. Я чуть не заржала, удержалась в самый последний момент, огорченно вздохнув, словно именно это и планировала. А потом... — Фея, исполни мое желание. Я хочу стать единственной полноправной богиней-фей. Отдай мне свою корону. Глаза Мелинды округлились, в них плескался ужас, тело ее колотило дрожь, а крылья подрагивали, переливаясь всеми цветами радуги. — Ты заплатишь за это, клянусь! — прошипела фея. Ее тело выгнуло с дугой, а из горла вырвался хрип. — Да, надо запомнить, что нельзя сдерживать магию внутри себя, Эк тебя разрывает-то. Мелинда... «Ты не сильно сопротивляйся, а то капилляры в глазах полопались!» Чертыхнувшись последний раз, Мелинда осела на пол. «А я?» «Я почувствовала, что у меня очень сильно чешется спина. Без особых усилий избавившись от Леан, которые начали очень быстро сохнуть, как только фея осела на пол, я достала из-за пояса топор и принялась с блаженством чесать спину». «Ты ужасна!» – прошептала Мелинда. «Можно ведь просто пожелать!» «Точно! Я же теперь свои желания выполнять могу!» «И так желаю, чтобы Мелинда лишилась своих сил навечно!» «У меня их и так нет, деревенщина!» Зашипела бывшая богиня. «Замечательно! Это я так перестраховываюсь!» Оптимистично выдала я. «Как там говорилось давным-давно, король умер, да здравствует король!» «Я еще жива!» с сомнением протянула девушка. «Уверяю, это ненадолго. Даже не пытаясь убавить радостные нотки в голосе, выдала я. Мелинда почему-то побледнела. А я? Я наколдовала себе кресло, села поудобнее и задумалась, что с ней делать». «Любимый был прав, надо было оставить Лорана в покое», – печально усмехнулась Мелинда. «Да, умных людей надо слушаться, раз своих мозгов не хватает!» Согласилась я, а затем усмехнулась. «Скажи, как так получилось, что все твои попытки проваливались, одна за одной?» «Нет, я, конечно, понимаю, добро побеждает зло!» «Ты? Добро?» Каркающе рассмеялась девушка. «Скажи, скольких ты убила? Сколько людей пало от твоих рук?» «Много», согласилась я. Но видишь, как получилось. Мироздание решило, что я добрее тебя. меньшее зло, так сказать. Добрее? Тогда отпусти меня. Фея с маниакальным блеском кинулась на меня, поцарапав руку ногтями. Я действовала инстинктивно. Раз нападают, значит, надо защищаться, тем более от сумасшедшей. Схватив блондинку за волосы, швырнула в стену. Раздался неприятный хруст. «О, я сломала ей нос» как удачно, однако. Но бывшую богиню боль не остановила, она кинулась снова, а потом еще и еще раз, доводя меня до бешенства. Схватив Мелинду за шкирку, я впечатывала ее лицом в стену, раз за разом повторяя, что она не должна играть судьбами живых людей и не людей. Очнулась только, когда почувствовала, как тонкая нить, связывающая меня с Орданом, натягивается. «Он зовет меня» ардан милый, это ты?» – уточнила я и услышала, как принц на том конце провода поперхнулся. «Что-то срочное, я немного занята сейчас». «Ксюша, мы с Лораном уже летим к тебе. Дождись нас, хорошо? Прошу, береги себя». «Ко мне? Летите? Дорогой, ты не сможешь открыть здесь портал. Я сама». Я мысленно потянула ниточку, которая нас связывала, и открыла портал, буквально зашвыривая мужчин внутрь дома. Ага, лететь они собрались, в облака, с нулевой видимостью. Осознав, что мужчины переместились удачно, повернулась к бывшей богине и притопнула ногой. — Ну что, ты все поняла? — Да, — судорожно ответила избитая милинда, пытаясь слиться со стеной. «Ну и хорошо!» – довольно резюмировала я и повернулась к гостям. «А что это они на меня так странно смотрят?» «Кто я? Богиня? Ух ты! Точно! Я же теперь богиня всех фей! Или как там правильно называется?» «И спина так чешется, крылья режутся еще!» Я на всякий случай потрогала голову. Нет, ним бы нет, ну а мало ли, может, я святой стала, избавив волшебный народ от идиотки-богини. О да, теперь у феечек новая правительница, целая дипломированная тень. Бедняжки, я даже не знаю, радоваться за них или поплакать. Ничего, привыкнут. Милый, отмерев, обратилась к ордану. Я тут подумала и решила, что ты не виноват. «И вообще, давай возродим феи в мире драконов!» «Как?» – подавившись воздухом, хрипло спросил Кронпринц. «Я, если честно, не совсем поняла, о чем он, но здраво рассудила, что именно о феях. Кстати, если все феи девушки, то назревает нескромный вопрос». Пнув Мелинду, поинтересовалась. «Слышь, богиня, а как феи размножаются?» «С людьми». Дрожащим голосом выдала бывшая богиня нужную мне информацию. «В браке всегда рождаются девочки-феи». «Правда?» – удивилась я и повернулась к принцу. «А облом, дорогой, не будет у тебя наследника. Кстати, радуйся, что я не нимфа, а то нарожала бы тебе кучу гулящих девок. Потом бы по всему королевству отлавливали нерадивых женихов». Ордан молчал и смотрел на меня со смесью любви и ужаса в глазах. Вот вроде и любят, но подходить близко опасается. Ну что я за девушка такая, даже собственный мужик боится. Кстати, ты же мой мужик, уточнила я у Ордана. Тот твой, уточнил принц, немного заикаясь. Блин, еще и от заикания лечить. Король заика, кошмар какой. Не переживай, наследник, это пройдет. — хохотнул Лоран, похлопывая принца по плечу. — Конечно, пройдет, — подтвердила я. — Одно желание, опять разговаривать нормально будет. И не таких лечила. — Ты лечила? — удивился Лоран. — Ну, как сказать, — смутилась я, вспоминая свой опыт лечения. И это я не пробрана или внучку той доброй женщины, что приютила нас. — Лечила, конечно, от зависти, жадности, похоти. «Ой, знаете, сколько плохих качеств есть у людей! Вон даже у Мелинды, а ведь богиней была!» Лоран прищурился, а затем медленно заговорил. «Раз ты вся такая всесильная сегодня, исполни желание старого друга». «И тебя вылечить!» – фыркнула я, но создатель отрицательно покачал головой и тихо произнес. «Фея, исполни мое желание!» «Верни мне любимую и ее семью!» «Это не ее случаем!» Подозрительно уточнила я, показывая пальцем на Мелинду, которая активно ползла в сторону двери. «Стой, дура! Там же высоко!» рявкнула я, магия перенося девушку на место. «Не ее!» усмехнулся Лоран, а я почувствовала напряжение, сковавшее тело. Магия бурлила, она требовала выхода, не думая отпустила силу, разведя руки в разные стороны. По телу пробегала дрожь, заставляя то постановать от небольших разрядов тока, то смеяться от щекотки. Распахнув глаза, увидела три силуэта, но разглядеть лица не смогла. Силы резко кончились, отправляя меня в спасительный обморок. В себя приходила медленно, мучаясь от головной боли, Искренне пожелав, чтоб мигрень прошла, я с удивлением обнаружила, что боль действительно исчезла. «Как ты?» – тихо спросил Ордан, который примостился рядом. «Кстати, а где мы?» Я оглянулась и ничего не поняла. «А где мы?» – вопросом на вопрос ответила я. «Как это?» – хохотнул наследник. «Мы в доме на облаках». «Не помню, чтобы здесь раньше была кровать», – нахмурилась я. Да и размер намного меньше. «Мы в спальне», — усмехнулся мужчина. «Видимо, ты не заметила, что в гостиной еще и двери скрыты». Я вздохнула и удобно устроила из кольца рук. Стало так стыдно, что хотелось провалиться сквозь землю, но я лишь теснее прижалась к горячему телу. «Ваше Высочество», — тихо позвала я мужчину. Ордан напрягся, а я поспешила закончить свою речь. Прости меня. Прости, что не поверила. — Не надо, не стоит, — шепнул ардан прижимая меня крепче. — Откуда ты узнала, что это неправда? Как поняла? милинда призналась. Пожалуй, я плечами и встрепенулась. А где она, кстати? — Лоран отправил ее в другой мир, туда, где обитает бог войны, — успокоил меня принц. — Это хорошо, — расслабилась я. «А кто те люди, которых я вытащила?» «Мама Дианы, истинной Дамиана, сестра и муж. Кстати, я надеюсь, ты не будешь пользоваться такой магией?» «Почему?» – удивленно спросила я, нахмурившись. «И еще не хватало, чтоб мне что-то запрещали». «Создатель предупредил, что от частых перенапряжений ты можешь запросто потерять силу». «А раньше он это сказать не мог?» — До того, как загадал вернуть к жизни любимую и ее семью! — фыркнула я. — Кстати, они не зомби случаем? — Нет! — усмехнулся принц. — Ты не выдернула их с того света, а просто перенесла за миг до трагедии, очистив память окружающим. — Ого! — обалдела я. — Я и так умею! — Ты много чего умеешь! — рассмеялся Ордан и повернул меня к себе, чтобы, глядя в глаза, прошептать. «Можно я тебя поцелую?» Я кивнула, словно завороженная, не смея отвести взгляда. Меня что-то царапало. ардан Я в последний момент отшатнулась, внимательно вглядываясь в принца. «Что с твоими глазами?» «А что не так?» Не понял мужчина. «Они сменили цвет, стали янтарные!» Объяснила я. «Так необычно! Что произошло?» Я прошел слияние с драконом сознался Ордан, а я начала вспоминать, что что-то слышала про слияние. «Это что? Теперь ты не покатаешь меня на драконе?» — возмутилась я. «Поцелуешь? Покатаю?» — рассмеялся Ордан. Я, недолго думая, придвинулась ближе и прижалась в поцелую губам мужчины. Ардан замер, словно боясь пошевелиться, но затем тихо хмыкнул и перехватил инициативу, одновременно нависая сверху. Мы целовались так, будто завтра наступит конец света. Спустя время мы сидели друг напротив друга и пытались отдышаться. — А почему у тебя рубашка расстегнута? — не поняла я, разглядывая заметно потрепанного мужчину. Хардан усмехнулся и приподнял бровь, давая возможность самой догадаться. «Ой!» — многозначительно выдала я, понимая, кто помог кронпринцу избавиться от трех пуговиц на рубашке. «Я не специально, правда!» — Хардан рассмеялся, чисто и искренне подняв лицо вверх и хохоча. Я хмыкнула, нащупала заколку в волосах и... «Ай, что за демон!» — рявкнул Ордан, подскакивая и потирая уколотый бок. — А, нечего ржать, когда мне не до смеха! — поучительно протянула я, рассматривая палочку, на которой осталась капля драконьей крови. — Кстати, а раз вы бессмертны, то ваша кровь лечебная? — С чего такие выводы? — опешил дракон. — А я? Я медленно слизнула каплю с палочки и облизнула губы. — Слаще, чем человеческая но привкус металла чувствуется сильнее. У вас железа много, выдала я, убирая палочку в прическу. Анимия тебе не грозит. Интересно, почему? Может, огонь как-то влияет? Хотя... Погоди, а ты умеешь плеваться огнем? Умею, если тебе это так интересно. Настороженно отозвался принц, присаживаясь на кровать. Объясни, что это только что было? Зачем ты лизнула мою кровь? «Есть предание, что, попробовав кровь человека, можно многое о нем узнать. Это неправда, но мне действительно стало любопытно, какая она на вкус. Кстати, а феи кровь не пьют?» «Если только у избранников», – притворно вздохнул Ордан. Я хмыкнула и встала, потягиваясь. Прогулявшись по комнате, выглянула в окно и резюмировала. «Ордан, нам домой пора. Мама волнуется». «Да». — кивнул кронпринц. — Меня ждет за и очень много работы. Кстати, ты вернешься на пост советницы? Мне очень не хватает преданных людей. Я внимательно посмотрела на принца и все-таки отрицательно покачала головой. — Не хочу, — честно призналась я. — Может, потом, немного позже, но пока я чувствую, что должна немного помочь тем, кто нуждается во мне. Кстати, мне придется исчезнуть на какое-то время. — Как это... «Куда?» – не понял ардан «У Мелинды были подопечные, а теперь они мои. ардан я хочу, чтобы феи жили здесь, в мире драконов, но...» «Пока не время, я понимаю», – нахмурился принц. «Да», – подтвердила слабо улыбнувшись. «Как показала практика, феи не могут за себя постоять. Я – другое дело, а вот остальные. Ты не можешь дать гарантию, что сказочных существ не тронут». — Не могу, — согласился принц и тут же исправился. — Пока не могу, но со временем я налажу систему, и в драконьем королевстве будет безопасно. — Я тебе верю, — шепнула я и открыла портал. Чмокнув мужчину в щеку, я перенесла его во дворец, а сама направилась домой. Чувствуя, получу я дома по первое число, как когда-то получала, загулявшись допоздна. «Вообще-то меня похитили!» Возмутилась я, скрестив руки и гневно смотря на маму. «Тебя похитили! Не смеши!» – фыркнула родительница. «А в следующий раз предупреждай! Это на земле я знала, где ты находишься, а тут мир другой, мало ли что!» «Нет, ну нормально! На земле я была тенью, выполняла опасные задания, а здесь, в мире драконов, я практически в полной безопасности». Но должна отчитываться за каждый шаг. Я очень люблю маму, но докладывать о каждом движении увольте. Не маленькая девочка. Да и что это вообще за дела? Решив не спорить с мамой, я поднялась в свою комнату. Правда, не успела зайти, как меня снесло вихрем. Машка, бран, и, конечно же, малышни летели на меня, обнимая и визжа. Мы так за тебя испугались, воскликнула Машка. «Ну, хоть кто-то!» «Да, поэтому мы сразу побежали к его высочеству!» Поддакнул Бран. Малыш просто скулил и прыгал на ноги. Я обняла родных в ответ и присела перед щенком. «Скажи мне, чудо-зверь, ты почему так быстро растешь?» Несмотря на то, что малышу было всего несколько месяцев, Варк уже спокойно доставал мне до пояса. Думаю, если бы он был менее воспитанным щенком, то одним прыжком в полный рост свалил бы меня на пол. Ну, то ли его дети обучили не прыгать, то ли малыш понял, что я буду недовольна. Не знаю. В любом случае, хорошо, когда собака не предпринимает попыток запрыгнуть на плечи, а всего лишь скачет рядом, периодически попадая лапами по коленкам. Я потрепала щенка по макушке и поднялась. Сложив руки на груди, хитро посмотрела на детей и подмигнула. «Ну что?» «Может, погулять сходим?» «Да мы нагулялись вчера», – опустив глаза, поведал Бран. Машка нахмурилась и согласно кивнула. «Ой, ну подумаешь, я немного задержалась!» Фыркнула и сделала то, от чего у детей отвисла челюсть. «Какая красота!» – воскликнула Машка, щупая радужные крылья за моей спиной. «Ты теперь фея?» Ксюша и раньше ею была, усмехнулся Бран, за что получил в бок Машкиным локтем. «Так, стоп!» – рявкнула я, видя, что Бран собирается дать сдачи. «Если вы дадите мне немного времени, чтобы привести себя в порядок, то я все расскажу, еще и покажу». «А ты наколдуешь мне платья, красивучие!» – воскликнула Маша, умоляюще сжав ладошки. «Или нафиячешь?» «Если ты не дашь мне хотя бы помыться, то нет», — усмехнулась я. «Так ты же можешь просто пожелать», — возразил Бран, но тут же опомнился. «Точно, ты же не можешь исполнять свои желания. Ну, хочешь, я пожелаю, чтобы ты была чистой». «Стоп-стоп», — рассмеялась, выставив руки вперед. «Вы не думали, что иногда моются не только, чтобы убрать грязь, но и чтобы расслабиться, получить удовольствие?» а потом ее ждет серьезный разговор со мной послышался строгий голос мамы на что я тяжело вздохнула и повернулась к родительнице ожидая что она мне еще скажет Дети мне все рассказали ксения я же говорила что не хочу, чтобы ты общалась с принцем почему не слушаешь а не от того ли ты такая довольная потому что хватит рявкнула я не желая больше ни секунды слушать норовоучение. Я перевела взгляд на подростков и приказала «Дети, гулять с малышом!» Машка и Бран попятились от нас, подзывая малыша. Как только они вышли, я посмотрела на маму, которая уже была готова опять приступить к норовоучениям. «Мама, на земле тебя мало волновало, где я и с кем? Что произошло сейчас? Или пока нужно было платить по счетам, ты предпочитала не замечать, «Чем занимается твоя дочь?» Я старалась не повышать голос, но выходила отвратительно. Я замолчала и прикрыла глаза. Чтобы хоть немного успокоиться, сильно зажмурилась и сдавила переносицу пальцами. «Я переживаю за тебя», – тихо сказала мама. «Не повторяй моих ошибок. Он поиграет и бросит, а ты останешься с разбитым сердцем и ребенком на руках». «Мам, неужели неудачная любовь и ребенок хуже», чем то, что подстерегало меня на каждом шагу в Академии и на заказах. Ты же прекрасно знала, кто я и чем занимаюсь. Я замолчала на секунду, чтобы проглотить гадкий ком в горле. Неужели изнасилование или избиение, смерть, в конце концов, не страшнее, чем ребенок от любимого человека? Пусть он и бросил. Откуда в тебе это? Да и Ордан не бросит, я это знаю». Он спасать меня кинулся, когда понял, что я в беде. Неужели думаешь, что такой человек, точнее дракон, решил просто поиграть? «Я так понимаю, что тебе уже поздно что-то доказывать», отчеканила мама, поджав губы. В глазах мелькнуло презрение. «Потом не плачь и не проси помощи». Мама ушла, а я так и осталась стоять в коридоре, пытаясь отойти от шока. Тряхнув головой, Я постаралась выбросить из головы обидные слова. Мама не хотела, просто была зла или... Ну, не знаю. Горячая ванна с ароматной пеной немного подняла настроение, поэтому, недолго думая, я прикрыла глаза и решила просто расслабиться. Все потом, а пока я заслуживаю хотя бы 10 минут на отдых. Пока отмокала... Осознала, что брать с собой подростков в другой незнакомый мир не лучшая идея. Я даже скривилась, когда поняла, сколько нытья будет, когда я откажу Машке и Брану. Выбравшись из воды, натянула первый попавшийся сарафан, босоножки, прихватила волшебную палочку и потопала вниз, удивляясь отсутствию посторонних звуков. В гостиной сидел Бран, который со злостью сжимал кулаки. Не поняла, что случилось, — спросила я у друга. — Где Машка? Поругались? — Поругались, — зло ответил пацан. — Хм, ладно, а из-за чего? — Я поругался не с Машей, а с твоей мамой, — выпалил Бран, посмотрев на меня решительно, так, по-взрослому. — Я все еще не понимаю, что произошло, — намекнула я, присаживаясь рядом. Антонина Васильевна забрала Машку и ушла, сказав, что не собирается жить в одном доме с... Мальчишка замолчал, покраснев. «Распутной девкой! Я пытался тебя защитить, объяснить, что ты всегда была со мной, и принц ничего не делал. Но она закричала, что и я такой же, как и все остальные. Маша хотела остаться, но твоя мама буквально силой ее поволокла за собой. Даже малыша пнула!» «Я решительно ничего не понимаю», пробормотала я. «И куда они пошли?» без юки, не зная мира. А если в беду попадут? — Не попадут, — помотал головой Бран. За ними Майер пошел. — Это кто такой? — нахмурилась я, понимая, что понятия не имею, о ком говорит мальчик. — Страж от его высочества, — пояснил мальчик. — Майер и Фарст со вчерашнего вечера дежурят. — Так, ладно, — хлопнув в ладоши, я поднялась. «С родительницей я поговорю попозже, тем более она под присмотром». «Теперь вот что. Бран, я не могу взять тебя в мир, фей. По крайней мере, не сейчас, когда сама только иду знакомиться. Меня там не обидят, но я не знаю, как относится к гостям. И собакам тоже, точнее, варкам. Поэтому давай подумаем. Тебе есть чем заняться, пока меня не будет?» «Я могу пойти на бесплатное занятие». Пожав плечами, ответил Бран, ни капли не обидевшись. «Бесплатные?» – удивилась я. «Я думала, здесь за обучение платят». «Угу!» – кивнул мальчик. «Но помни, что у девчонку, чье желание ты исполнила, ее папа приглашает на урок всех, кто захочет». «Так это же...» – растерянно начала я. «Да, это было вчера, но и желания у тебя исполняются очень быстро», – рассмеялся друг. «Хорошо, иди», – пожав плечами, разрешила я. «Только охрану с собой возьми, мало ли что, а я все равно в другой мир иду». «Как скажешь!» – с лестницы крикнул Бран, который побежал собираться, едва услышав разрешение. Махнув рукой, я приподняла топорик, осмотрела внимательно и пожелала оказаться в мире фей. «Пора познакомиться со своим народом, как бы кошмарно это не звучало».